Глава 9. Не вересь своим глазам, я вцепилась в локоть Сонки. Неужели мне предстоит двойное свидание с Борисом Андреевичем? Да я же ни слова не вымолвлю от стыда. "Антон это брюнет справа", шепнула мне подруга, ещё не подозревающая о катастрофе. Каковы были шансы в многомиллионной Москве наткнуться именно на брата начальника? Они определённо были братьями, уж слишком похожи. Ксюша, рад тебя видеть. Антон поднялся и крепко обнял меня. Борис Андреевич смотрел на меня с суеверным ужасом. Что ж, хоть не одна я в шоке. Познакомься. Вывернувшись из его объятий, я поспешно сказала: "Моя подруга Соня". Парень кивнул и указал на начальника. "Это мой старший брат, Борис". "Лучше просто Боря", попросил тот, и у меня вырвался нервный смешок. Соня Укаризиныны взглянула на меня и тут же переключила внимание на себя, заводя разговор. Когда мы расселись, Антон любезно отодвинул передо мной стул, нам принесли меню, и я спряталась за ним. Подруга Легонька толкнула меня коленом, но я по-прежнему молчала. Антон, кажется, был озадачен и бросал на меня недоумённые взгляды. Знать бы ещё, как складывалось наше с ним общение, переписку на сайте я посмотреть не успела. Когда официантка принимала заказ, подруга тихо спросила: "Что с тобой? Его брат, мой начальник". Глаза Соньки округлились, и она едва слышно чертыхнулась. "О, мы с Юлей в красках описывали ей зануду". "И все же не молчи", прошепела она. За столом завязалась беседа о погоде, и я вяло сказала несколько фраз. Антон рассказал о том, что ему завтра предстоит лететь в Сочи, и там будет возможность немного погреться. Помнишь, как мы с родителями ездили туда каждый год, обратился он к брату. Уверенно он, так же как и Соня, просто пытался втянуть его в разговор. И всё же обстановка разрядилась ненадолго. Как твои дела на работе, Ксюш? спросил у меня Антон, когда нам принесли ужин. Из-за ступора я даже не запомнила, какие блюда назвала, и теперь удивлённо взирала на огромное хачапури. Ты говорила, у тебя начальник зверствует. Борис Андреевич едва не поперхнулся и поспешно схватился за бокал с морсом. Вот же Сонька, я говорила ей, как зануда, читал мне о запоздании, а она на жаловалась от моего лица Антону. Не так уж и зверствует, проблеяла я. Он вообще-то хороший руководитель. Начальник скептически приподнял бровь и чуть слышно хмыкнул. К счастью, Антон ответ вполне удовлетворил, и он принялся рассказывать, как познакомился с хозяином этого заведения. Я у Малхаза адвокатом был. Спорили они с соседом из-за земли. Приходилось постоянно уточнять детали. Я заезжал в ресторан. Малхаз же сам шеф-повар тут. И что ни разу голодным не ушёл. Дело мы, конечно, выиграли, но я за это время 3 кг набрал. Да, кухня здесь отличная. Я медленно ел хачапури, наслаждаясь и мучаясь от угрызений совести одновременно. Это блюдо точно не вписывалось в мой рацион, но до чего же вкусно. Этот Малхас настоящий волшебник. Хозяин заведения собственноручно вынес нам горячие шашлыки и чекахбили. Сочный баранний шашлык пах просто невероятно, и я порадовалась, что мне не придётся жевать остывшую куриную грудку. Малхас оказался довольно молодым, с обаятельной улыбкой и специфическим акцентом. Он осыпал нас соне комплиментами, поздоровался и откупорил бутылку красного вина. Не успела я возразить, как мне вручили бокал и предложили выпить за знакомство. Помня, чем кончилось моё предыдущее распитие алкоголя, собственно, вот этими самыми свиданиями, я лишь пригубила напиток. Вечер шёл своим чередом, и я всё чаще замечала, что Антон бросал заинтересованные взгляды на Соню. Неудивительно, из нас двоих именно она больше общалась с ним. Я же отмалчивалась, изредка вставляя пару слов. Сперва меня пытались втянуть в разговор, Но позже оставили попытки. Подруга явно переживала, и я украдкой погладила её по плечу. Если они понравились друг другу, то я не буду препятствовать их общению. Для меня он всё равно слишком взрослый. Скудное внимание Антона с лихвой восполнял Борис Андреевич. Он не сводил с меня насмешливого взгляда, и я ёжилась и краснела, наравясь спрятаться за бокалом, к счастью, сока. Действие торофлю, выпитого днём, заканчивалось, и я вновь почувствовала недомогание. Горло начало першить, а виски заломило. Радушный хозяин принёс мне плед, и я, завернувшись в него, слушала тихие голоса своих спутников. Казалось, ещё немного, и я провалюсь в сон. Я выйду покурить на улицу. Никак не избавлюсь от дурной привычки, повинился Антон. Никто не желает освежиться. Обещаю не дымить на вас. И я покачала головой. Выбираться из уютного кокона не хотелось. Соня было поднялась, но тут же замешкалась. И я кивнула ей. Все равно свидание можно считать загубленным. Пусть развлекается. Ей с Антоном похоже интересно. Мужчина действительно оказался довольно спокойным, но в то же время хорошим собеседником. Борис Андреевич говорил немного, но я с удивлением отметила, что он вставляет едкие и уместные комментарии. У него, оказывается, чувство юмора есть. Что же он на работе его скрывал? Расскажу Юльке, не поверит. Хотя сначала, узнав о моем свидании с занудой. Она будет истерически ржать. Я бы на её месте тоже посмеялась. Антон и Соня отошли, и мы с начальником остались вдвоём. Борис Андреевич, я вовсе не знала, что Антон ваш брат, выпалила я. Хотела добавить, что я общалась с ним не я, но в последний момент удержалась. Ещё подумает, неизвестно что. Да не переживай, Татьяна. И называй меня просто Борис. Мы же не на работе. Ладно, Борис, с трудом произнесла я. За столом вновь воцарилась тишина. Мужчина подтягивал вино загадочной глядя на меня поверх бокала. Я же едва удерживалась от того, чтобы не сбежать на улицу к подруге. Все-таки ситуация была до нельзя странный. Соня и Антон вернулись через полчаса, когда я почти задремала. К счастью, начальник больше не разговаривал со мной, а я старалась смотреть в сторону. Малхаз вынес нам десерты, от которых я мужественно отказалась, и вечер потихоньку подошел к концу. Антон завтра утром улетал в Сочи, а всем остальным на работу. Пожалуй, только он сам оставался не в курсе того, что я сотрудница его брата, и никто не спешил его посвящать в эту тайну. Девушки, вам куда? спросил Антон, расчитавшись с Малхазом. Судя по тому, как довольно блеснули глаза грузина, скупость не входила в число его недостатков. Я на машине, могу подбросить. Едва Соня открыла рот, чтобы ответить, как я поспешно покачала головой. Нет, спасибо тебе за вечер, но мы доберёмся сами. Подруга расстроенно вздохнула и тут же закивала, видимо, ощутив на себе мой взгляд. Я, конечно, всё понимаю. Она хочет наладить собственную личную жизнь, но я ужасно устала, да и чувствовала себя всё хуже. Минут 10 мы потратили на прощание. Антон коротко приобнял меня, а от двинувшегося ко мне начальника я спряталась за Сонькой. Нет, мы, конечно, в дурацкой ситуации оказались, но обниматься-то зачем? Мужчины не отпустили нас просто так. Антон вызвал такси и, расплатившись с водителем, лично усадил в машину. Борис Андреевич маячил где-то за его спиной, и я старательно отворачивалась, чтобы не столкнуться с ним взглядом. Хватит потрясений на сегодня. Мне ещё завтра на работе с ним видеться. Честно говоря, последнее я представляла с ужасом. Надеюсь, наши отношения не изменятся. Сделаем вид, что этого вечера не было. Устроившись на мягком сиденье, я прикрыла глаза. Соня коплюхнулась рядом и возбуждённо спросила: "Как тебе свидание?" Я пожала плечами. "Не считая того, что на нём присутствовал мой начальник. В целом неплохо, но Антон совсем взрослый для меня. Он уже состоявшийся мужчина, а я вчерашняя школьница". "Мой прокол", согласилась подруга. "Забыла про нашу с тобой разницу в возрасте. Мне он показался интересным". Не ответив, я плотнее закуталась в шарф. Горло саднило всё сильнее. В добавок начался кашель. Куде же я умудрилась простудиться? Наверняка все дело в том кондиционере на тренировке. Прозанималась на свою голову. Соня, заметив мое состояние, нахмурилась. Ты и почему не сказала, что плохо себя чувствуешь? Перенесли бы свидание или хотя бы ушли пораньше. Машина, успев на зеленый сигнал светофора, вывернула на трассу, и я порадовалась тому, что скоро буду дома. Напьюсь горячего чая и завалюсь спать. Главное поговорить с мамой по телефону, так чтобы она ничего не заподозрила. С неё станет приехать из Нижнего и лично ухаживать за мной. Тут она удивится присутствию Егора. Тебе же понравился Антон? наконец ответила я. Не хотела портить вечер. В свете фар встречных автомобилей я увидела, как подруга покраснела. Так заметно. Думаю, только мне. Соня вела себя ровно с обоими мужчинами. Но я успела узнать её достаточно, чтобы почувствовать интерес. На Антона она смотрела с прищуром, чуть наклонив голову. А ведь он догадался, что это не ты переписывалась с ним. "Но как?" подруга откинулась на спинку сиденья. Антон вывел тему на наш разговор в переписке о последнем фильме Marvel. Начали спорить, я и прокололась, повторила его же слова, сказанные тебе. А по моей реакции он сразу понял, что это не ты со мной поделилась. Я засмеялась. Он же юрист, что ты хочешь? Такси, на удивление, быстро дамчало нас до дома Соньки, и она еще раз строго наказав мне лечиться, вышла из машины. Выглядела она весьма задумчивой, и я улыбнулась. Может, озаботься о моей личной жизни, она устроит свою? В отличие от Юли, она не спешила делиться подробностями своих отношений, и мне оставалось только догадываться. Я знала, что она встречалась с Андреем, своим напарником из тату-салона. А затем что-то у них разладилось. На наших совместных посиделках подруга лишь мрачно молчала, стоило кому-то заговорить о мужчине. Я не лезла к ней в душу. Захочет расскажет сама. Выйдя из машины, я попрощалась с водителем и взглянула на светящиеся окна. Егор дома. Точно. Он же собирался пригласить Лизу для обсуждения проекта. Чувствую, она станет частым гостем у нас. Я оказалась права. Из зала доносились голоса и даже в коридоре одуряющий пах латте с карамелью, фирменный рецепт соседа. Похоже, это его способ общения с девушками, и весьма действенный. Когда я заглянула на кухню, Лиза смеялась, глядя на парня. Невольно сердце кольнуло зависть, смешанная с ревностью. "О, Ксю", Егор заметил меня. "Как дела? Присоединишься к нам?" "Привет", улыбнулась Лиза. Сегодня она была одета в узкие синие джинсы и простую клетчатую рубашку, но и это смотрелось на ней великолепно. Я покачала головой, стараясь не кашлять. Устала. Пойду к себе. Сосед внимательно посмотрел на меня и пожал плечами. Как знаешь, мы тогда ко мне пойдём, чтобы тебе не мешать. Лиза грациозно поднялась, подхватив кружки с кофе, а Егор выдернул ноутбук из розетки. Спустя пару минут они ушли, оставив меня одну. Удивительно, но мне тут же стало тоскливо. А ведь и раньше мне нравилось, когда соседка уходила и не беспокоила меня. Почему же сейчас совсем не хочется одиночества? Покачав головой, я прикусила губу и потянулась за чайным пакетиком. Горло ныло все сильнее, а горячее питье помогало. Взгляд упал на весы, и на душе стало еще противнее. Сегодняшним походом в кафе я перечеркнула все свои труды по похудению. Перед глазами встала стройная фигурка Лизы, и к глазам подступили слезы. Терять было нечего, и я щедро добавила в кружку маминого малинового варенья и захватила шоколадку. Горячий чай помог горлу, и я сразу же позвонила маме. Сегодня разговор затянулся, и мне пришлось выслушивать, что у тети Гали собака родила щенят, и Кирюха выпрашивает себе одного. У отца снова разболелась спина, и мама бегала среди ночи в дежурную аптеку за мазью. Я старательно отвечала, но всё же вызвала подозрение. Ксения, у тебя голос какой-то хриплый. Ты в порядке? Конечно, тут же втрепенулась я. Просто устала сегодня, день суматошный. О свиданиях я тоже ничего не рассказала. Уж эта новость точно бы повергла маму в ужас. Она читала, что сайтами знакомств пользуются одни извращенцы и любители свободных отношений. Я и сама так думала. Даже странно, что уже два претендента, отобранные Соней, оказались приличными людьми. Представляю, сколько анкет ей пришлось отсеять. Хорошо, доченька. Люблю тебя. Спокойной ночи. И я вас. Попрощалась я со слезами на глазах. Болеть дома было гораздо приятнее. Мама, как и я, не стала бы пичкать организм таблетками в первый же день, но окружила бы заботой и вниманием. А теперь придётся справляться самой. Забравшись в постель, я укрылась толстым одеялом и постаралась уснуть. Уже проваливаясь в дрёму, услышала тихий стук в дверь. Хотела пошевелиться, но глаза закрылись сами собой, и меня утянуло в сон. Проснувшись, не сразу поняла, что меня разбудило. Голова отчаянно трещала, а горло першило. Можно подумать, я вчера пила вино в перемешку с водкой и шампанским. Такого опыта у меня в жизни ещё не было, но уверена, ощущение точь в точь. Оглядевшись, обнаружила источник звука будильник. Выключив его, взглянула на телефон и поморщилась. Если я хочу успеть на работу, то нужно вставать, и так лишних 15 минут провалялась. Поднявшись с кровати, я покачнулась и опёрлась на шкаф. Сердце громко бухало в груди, глаза болезненно слезились, а всё тело словно выворачивало наизнанку. Кажется, и небольшая температура есть. Всё-таки я заболела. В нашей фирме не очень любили часто болеющих сотрудников. Я ни разу не ходила на больничный, но время пришло. Припомнив вчерашнее свидание, едва не простонала. На фертника он подумает, что я его избегаю. Но в таком состоянии толку от меня нет. Вернувшись в постель, набрала СМСку Юле и попросила предупредить начальника о моей болезни. Глотнув воды из стакана, принесённого с собой, я провалилась в сон быстрее, чем голова коснулась подушки. Следующее пробуждение произошло уже через час. Я подхватила изтошно в опящий телефон с намерением выключить будильник, но на экране вы светилось Борис Андреевич. Вот чёрт! Хотелось молодушно проигнорировать звонок, но это было глупо. Поговорить все равно придется. Алло, Ксения, мне передали, что ты заболела? Надеюсь, ты не избегаешь меня из-за вчерашнего. Нет, нет, я плохо себя чувствую. Мой сипящий голос, кажется, звучал вполне убедительно, а кашель так и вовсе вырвался весьма, кстати. Если бы я сама услышала подобный ответ, то подумала, что человек там как минимум при смерти. Хорошо, лечись. И я должен сказать, что вчерашний вечер мне очень понравился. Я похолодела. Это что ещё такое? Давайте-ка вернёмся к разговору, начальник, подчинённый. Вот ведь Соня, дело наворотила она. А разгребать теперь мне. Э, спасибо, Борис Андреевич. Промямлила я и поспешно перевела тему. Я зайду на рабочую почту с домашнего ноутбука, попробую поработать после обеда. Нечего геройствовать. Пойдёшь на больничный, чтобы не было никаких осложнений. Спасибо. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Не думала, что начальник может быть таким чутким. В прошлом месяце он был недоволен Тамарой Петровной, которая ложилась на плановую операцию. Неужели его настолько впечатлил мой голос? Впрочем, это хорошо. Теперь я могу лечиться и не дёргаться из-за работы. Только бы от мамы скрыть свою болезнь. Начальник попрощался, а я ещё долго задумчиво смотрела на телефон. Раз уж проснулась, сходила в туалет и налила себе горячего чая. Сосед, похоже, спал, а в мусорке валялись коробки доставки суши. Да уж, Лиза и Егор себе ни в чём не отказывали. Оглядевшись, я написала СМС маме. Сейчас это буль варит её, а вот вечером нужно обязательно позвонить. Разговор с начальником взбодрил меня, но я всё-таки снова отправилась в спальню. В таком состоянии я всегда много спала. Так мой организм справлялся с болезнью. Уверена, если сейчас как следует высплюсь, то вскоре приду в норму. Стоило закутаться в одеяло и задремать, как в дверь тихо постучали. И в комнату заглянул сосед. "Мелка, а ты чего на работу не собираешься?" Он в новьчи холял накаченной грудью, где-то позабыв футболку. Штаны сползли на бёдра, открывая глазам крепкий пресс. Интересно было бы потрогать его, там даже кубики имелись. Смутившись от последней мысли, я покраснела. "Да, Ксю, у тебя явно температура. Я заболела. Сегодня останусь дома", хрипло ответила я. "Тебе что-нибудь нужно?" По лицу Егора скользнуло беспокойство, и мне вдруг стало приятно. Нет, нет, просто немного простудилась. Ничего страшного. Парень ещё раз внимательно посмотрел на меня и кивнул. Я же чувствую себя медведем, вновь заснула. Спустя пару часов я проснулась зверски голодной. Да, и здесь мне не повезло. Если у нормальных людей во время болезни аппетит пропадал, то мой только усиливался. Есть и спать, спать и есть. Спустя 3 дня я просыпалась здоровой и, здорово, и поправившейся на пару килограммов. Ещё бы. Движения ноль, а пища сытная. Обычно я успокаивала себя тем, что организм тратит дополнительные калории на борьбу с вирусом. Хотя, по-моему, он только пользовался моментом и откладывал жирок в щёки и бока. Однако я уже знала, что лучше подчиниться потребностям тела, иначе выздоровление может затянуться. Проходя мимо зеркала, я мельком отметила взстрёпанную шевелюру и бледное лицо. Накидывать халат не стала, всё равно сосед на стажировке, стесняться некого. Зайдя на кухню, я вновь поставила чайник греться и достала малиновое варенье. Нужно немного отогреть горло. "Тебе уже лучше?" раздалось за спиной, и я едва не выронила банку из рук. Обернувшись, увидела соседа. Он устроился в кресле, на журнальном столике стоял открытый ноутбук и какие-то бумаги. "Есть хочется", объяснила я. У меня всегда так во время болезни. А почему ты не ушёл? Скосив глаза на часы, обнаружила, что уже около 11. А решил поработать из дома. С Ализой общаюсь по Скайпу. Я понятливо кивнула и вдруг поняла, что стою в майке с тонкими лямками и в коротких шортах. Моя любимая пижама с принтом из котиков. Покраснев, я попятилась в сторону выхода, но Егор скомандовал: "Ты есть хотела?" Ложись на диван, я принесу тебе плед и подогрею еду. А слушаться я не посмела. Сосед устроил меня совсем комфортом на диване, а сам принялся ухаживать за мной. Сделал чай, налил в пиалу мёда и разогрел курицу. Его забота была неожиданной, но отзывалась теплом на сердце. Всё-таки гораздо приятнее болеть, когда о тебе кто-то хлопочет. Отдельным удовольствием было лицезреть его рельефную спину и грудь, ведь футболкой парень так и не озаботился. Может мне в аптеку сходить? спросил Егор. Я, правда, буду в порядке. Не первый же раз болею. Сосвета беспокоенно покачал головой и вдруг приложил ладонь к моему лбу. Щеки полыхнули румянцем, а я едва не вздрогнула от мурашек, пробежавших по телу. Это всё жар, а прикосновение парня здесь вовсе ни при чём. Да, небольшая температура есть, но сбивать её не стоит, кивнул парень. Я вернулась к завтраку, скорее к обеду. А он вновь углубился в работу. Щеголять своим пижамным видом, как и возвращаться к себе не хотелось. Пока я размышляла над тем, что делать, он умудрился задремать. Ну, точно медведица.